Фестиваль Интернациональ де Артис Мультимедиа. Международный фестиваль мультимедийных искусств. Испанский. «Начинается через три дня», — сообщил мне Часки. «Что бы они там ни вытворяли, хоть фильмы на стене, хоть что угодно, копам прикажут не мешать до окончания фестиваля. И журналисты съедутся, — проговорил я, — со всего мира. Идеально». В самом деле у Вайса будет отличная возможность подготовить свой кошмарный проект, а затем привлечь столь желанное ему внимание. Просто праздник какой-то. Вот только мне это ничего хорошего не сулило. Тем более, что враг понимал, я никак не попаду на Кубу, чтобы его остановить. — Ладно, — произнес Чатский. может, и есть в этом смысл. Вот с чего ты взял, что он туда поедет? К несчастью, справедливый вопрос. Во-первых, так ли уж я сам уверен? Осторожно, стараясь, чтобы Часки ничего не почувствовал, я молча сверился с темным пассажиром. Уверены ли мы? Спросил я его. О, да. Он осклабился острозубой ухмылкой. Еще как уверены. Ладно, значит, Вайс отправится на Кубу и продемонстрирует там Декстера. Но мне требовалось нечто более убедительное, чем молчаливая уверенность. А какие у меня доказательства, помимо рисунков, которые, возможно, и в суде не стали бы рассматривать? Конечно, рисунки довольно интересные. К примеру, картинка с шестигрудой женщиной буквально засела у меня в голове. Я вспомнил этот рисунок, и тут в прорезь звякнула очень большая монета. Между страниц там лежал еще один листок бумаги. Расписание рейсов из Гавана в Мехико. На всякий случай, если придется срочно смываться. Если вы, ну просто гипотетически, только что разбросали несколько странных трупов в окрестностях самой дорогой гостиницы города. Я полез в блокнот, выудил листок с расписанием и выложил на стол перед Часки. Обязательно поедет. Часки взял листок, развернул и прочел. Авиакомпания Кубана. Из Гаваны в Мехико вставил я чтобы сделать, что задумал, и смыться по-быстрому. — Возможно. — Да, возможно. Он склонил голову на бок и задумчиво посмотрел на меня. — Есть у тебя предчувствие? — Если честно, предчувствовал я обычно только приближение обеда. Но ради чацки я раздвинул границы восприятия, подключил своего пассажира и почувствовал, что сомневаться не в чем. — Поедет, точно, — подтвердил я вслух. Чацки нахмурился и снова посмотрел на рисунок. «Да-да». Он поднял голову, подвинул расписание ко мне и потребовал. «Идем, с Деброй поговорим». Моя сестра смотрела в окно, хотя с кровати ей, кажется, ничего не было видно. А по телевизору мелькали картинки нереального веселья. Вот только Депс не обращала внимания на радостную музыку и восторженные вскрики, доносившиеся из телека. На самом деле, если судить исключительно по выражению ее лица, можно было подумать, что она вообще никогда в жизни не веселилась и начинать не собиралась. Когда мы вошли, она равнодушно окинула нас взглядом, узнала и сразу же отвернулась обратно к окну. — Не в настроении, — прошептал мне Часки. — Такое иногда случается после ножевых ранений. Судя по шрамам на его лице и по всему телу, Часки знал, о чем говорит. так что я лишь кивнул и приблизился к Деборе. «Привет — Привет! — воскликнул я с наигранной жизнерадостностью, которую положено демонстрировать у постели больного. Она повернула голову, безжизненное лицо, глубокая пустота в глазах, словно отражение ее отца Гарри. Я уже видел такой взгляд прежде. Из синей глубины поднялось воспоминание. Гарри умирал. Странное для всех нас зрелище. поверженный Супермен. Он ведь должен быть выше человеческих слабостей. Но последние полтора года он умирал, очень медленно, приступами, и вот приблизился к финишной черте. Он лежал в хосписе, и медсестра задумала ему помочь. Она специально стала вкалывать все больше обезболивающего, доводя до смертельной дозировки, и впитывала умирание Гарри, наслаждаясь тем, как он тает. Отец догадался и рассказал мне. О, счастье! Какое блаженство! Гарри разрешил мне сделать эту медсестру своей первой человеческой игрушкой, первой жертвой, которую я увлек с собой на темную игровую площадку. И я это сделал. Мне досталось несколько часов чуда, открытия и восторга, прежде чем первая медсестра повторила путь всего тленного. На утро я отправился с отчетом в хоспис Гарри переполненный алмазной темнотой от случившегося. Я влетел, буквально не касаясь земли, в палату Гарри. Он открыл глаза, взглянул в мои и все увидел. Увидел, как я изменился, как сделался тем, во что он меня превратил. И его глаза наполнились безжизненностью. Я испугался, что отцу опять плохо. Что с тобой, врача позвать? Он закрыл глаза и медленно, слабо качнул головой. Что случилось? Мне казалось, что поскольку я еще никогда так хорошо себя не чувствовал, все остальные тоже должны хоть немного порадоваться. — Ничего, — ответил Гарри с затухающим безвольным голосом. Потом снова открыл глаза и посмотрел на меня все тем же вымороженным, пустым синим взглядом. — Значит, ты все сделал? — я кивнул и даже чуть покраснел от неловкости. — А потом, — спросил он, — все чисто, — ответил я, — я очень аккуратно. «Никаких сложностей. Нет, все было замечательно», — выпалил я и постарался его успокоить. «Спасибо, папа». Гарри вновь закрыл глаза и отвернулся. Я почти не слышал следующие шесть или семь вдохов-выдохов. А потом он пробормотал. «Что я натворил? Боже, что я натворил?» «Папа, он никогда так не говорил при мне раньше». не призывал Бога, не выглядел таким измученным и растерянным, и все это было настолько тревожно, что даже слегка рассеяло мою эйфорию. Но отец только покачал головой, ничего не добавив. Папа, он все качал головой, болезненно, с усилием, лежал тихо и молча долго, очень долго, целую вечность. Наконец открыл глаза и посмотрел на меня». Именно тогда я увидел ту ледяную мертвую синь, без всякой надежды, без света. Ты то, — проговорил он, — что я из тебя сделал. Да, согласился я, хотел опять его поблагодарить, но он мне не дал. Ты не виноват, это все я. Тогда я не понял, о чем он, и начинаю понимать лишь теперь, через много-много лет. Мне до сих пор жаль, что я ничего больше не сказал и не сделал, что-нибудь совсем простое, чтобы помочь Гарри уйти в окончательную темноту без тревог. Несколько аккуратно продуманных слов, чтобы развеять его сомнения и наполнить синие пустые глаза светом солнца. Вместе с тем, спустя долгие годы, я понимаю, что таких слов не существует ни на одном известном мне языке. Декстер – изначальная навсегда вещь в себе. Если Гарри это увидел на закате жизни, Испытал последний натиск ужаса и вины. Что ж, мне очень жаль, но что тут поделать? Умираем мы все приходим к болезненному осознанию, и далеко не всегда к осознанию какой-то особой истины. Нет, просто приближающийся конец заставляет людей думать, что им открывается некое великое прозрение. Можете мне поверить, уж я-то знаю, как ведут себя перед смертью. Если бы мне вздумалось записывать все то странное, что я слышал от своих особых товарищей по играм, когда я помогал им преодолеть черту, получилась бы очень интересная книга. Да, мне было жаль Гарри. Но что я, юное неловкое начинающее чудовище, мог сказать? Как облегчить ему уход? И вот спустя годы я увидел тот же самый взгляд у сестры, и меня опять окатила печальная волна беспомощности. Дебора отвернулась от нас и стала смотреть в окно, а я был способен только растерянно ухмыляться. «Ради всего святого!» — сказала сестра, не поворачивая головы. «Хватит на меня пялиться!» Часки уселся на стул по ту сторону кровати. Оно сейчас не в духе!» — сообщил он. «Иди в жопу!» — без всякого выражения проговорила Дебс, чуть дернув головой в сторону Чацки. «Послушай, Декстер знает, где искать того, кто тебя ранил». Она лишь моргнула. «Вот, и мы с ним могли бы его поймать». «Хотели с тобой посоветоваться», — продолжил Чацкий. «Как тебе?» «Как мне?» — спросила Дебора спокойно и горько, посмотрев на нас с такой болью во взгляде, что даже я почувствовал. «Ты правда хочешь знать, каково мне?» «Тише, все хорошо!» «Мне сказали, что я у них на операционном столе умерла», — перебила она. «Так вот, я до сих пор как будто мертвая. Я не знаю, кто я и зачем, и почему. Я просто...» По ее щеке скатилась слеза. «Мне стало страшно. Наверное, он вырезал из меня все самое важное. Я не знаю, вернется ли это все снова». Дебора опять отвернулась к окну. Мне самому хотелось плакать, а ведь я не такой. — Я не плачу, ты же знаешь, Декс, не плачу, — тихо всхлипывала она, а по щеке скатилась новая слеза, по еще влажной дорожке от первой. — Все хорошо, — повторил Часки, хотя чего уж тут хорошего. Мне кажется, что я всю жизнь неправильно жила, — перебила она. Я не знаю, можно ли теперь быть копом. — Тебе станет лучше, — пообещал часки Просто нужно подождать. — Поймайте его. Воскликнула она и посмотрела на меня с намеком на свою прежнюю привычную злость. — Поймай его, Декстер, и сделай то, что должен. Депс взглянула мне прямо в глаза, потом снова отвернулась к окну. — Папа был прав, — прошептала моя сводная сестра.